Является ли отречение частью истинно-духовной жизни? Да, поскольку в конечном счете весь дух отрекается от всего, что нереально, и ничто не является реальным в той жизни, которую ты ведешь, за исключением твоей связи со мной. При этом отречение в его классическом понимании, то есть самоотрицании, не является чем-то обязательным. Истинный мастер не отказывается от чего-то. Истинный мастер просто откладывает это в сторону. как он поступил бы с чем угодно, что перестало быть ему нужным. Некоторые говорят, что ты должен преодолевать свои желания. Я говорю, что ты должен просто изменить их. Первая практика – это строгое послушание. Вторая – радостное празднование. Некоторые говорят, что для познания Бога ты должен преодолеть все земные страсти. Но понять и принять их уже достаточно. То, чему ты сопротивляешься, усиливается. то, к чему ты внимателен, исчезает. Люди, искренне стремящиеся преодолеть земные страсти, часто трудятся над этим так усердно, что уже можно сказать, это становится их страстью. Они обуреваемы страстью к Богу, страстью познать Его. Но страсть есть страсть, и замена одной страсти на другую не позволит вовсе избавиться от нее. Поэтому не суди о том, к чему испытываешь страсть. Просто замечай это, а затем смотри, насколько это послужит тебе, исходя из того, кем и чем ты желаешь быть. Помни, что ты постоянно находишься в процессе созидания себя. В каждый новый момент ты решаешь, кем и чем ты являешься. В значительной степени ты решаешь это посредством тех выборов, которые ты делаешь в отношении того, кому и к чему ты испытываешь страсть. Часто человек, как вы это называете, находящийся на духовном пути, Выглядит так, будто он отрёкся от всех земных страстей и всех человеческих желаний. Что же он сделал на самом деле? Понял их, увидел всю их иллюзорность и отошёл от тех страстей, которые более не служат ему, при этом любя иллюзию за то, что она принесла ему шанс быть совершенно свободным. Страсть – это любовь к превращению бытия в действие. Она является топливом для двигателя творения. Она превращает понятие в опыт. Страсть – это огонь, который позволяет нам выразить то, кем мы в действительности являемся. Никогда не отрицай страсть, поскольку это будет равносильно отрицанию того, кто ты есть и кем ты истинно желаешь быть. Отречение никогда не отрицает страсть. Отречение отрицает привязанность к результату. Страсть – это любовь к действию. Действие – это бытие с опытом. Но что нередко создается как составная часть действия – ожидание. Жить свою жизнь, не имея ожиданий, без нужды в конкретных результатах – это и есть свобода, это божественность. Так живу я. Ты не привязан к результатам? Абсолютно не привязан. Мое удовольствие в творении, а не в его последствиях. Отречение – это не решение отказаться от действия. Отречение – есть решение отказаться от конкретного результата. Тут очень большая разница. Мог бы ты объяснить, что ты имеешь в виду, говоря, страсть – это любовь к превращению бытия в действие. Бытие есть высшее состояние существования. Это его чистая сущность. Это тот аспект Бога, который можно определить как сейчас, не сейчас, все, не все, всегда, никогда. Чистое бытие есть чистая боговость. При этом нам никогда не было достаточно просто быть. Нам всегда было важно познать на собственном опыте, чем мы являемся. И для этого требовался особый аспект божественного, который называется действием. Предположим, что ты, в самой сердцевине своего замечательного «я», есть тот аспект божественности, который называется любовью. И это, между прочим, истина. Так вот, одно дело быть любовью, и совершенно другое – Делать что-то с любовью. Душа жаждет делать что-то такое, чтобы через эти действия познать себя на собственном опыте. Так она стремится реализовать свою самую высокую идею в действии. Это горячее желание и называется страстью. Убей страсть, и ты убьешь Бога. Страсть – это Бог, желающий сказать «привет». Но видишь ли, как только Бог или Бог в тебе. С любовью сделает это, он становится самореализованным и более не нуждается ни в чем. Человек же, наоборот, нередко чувствует необходимость получить дивиденды со своего вклада. Если мы собираемся любить кого-то, прекрасно, но было бы неплохо получить немного любви в ответ, что-то вроде этого. Это не страсть, это ожидание. Это и является величайшим источником человеческого несчастья. Это то, что отделяет человека от Бога. Отречение направлено на то, чтобы положить конец этому отделению через опыт, который некоторые восточные мистики назвали самадхи, то есть через единение и союз с Богом, растворение в божественном. Отречение таким образом предполагает отречение от результатов, но ни в коем случае не отречение от страсти. В действительности мастер интуитивно знает, что страсть – это и есть путь, путь к самореализации. Даже используя земные понятия, Вполне можно сказать, что если ты не испытываешь ни к чему страсти, ты вообще не живешь. Ты сказал, что то, чему сопротивляешься, усиливается, а то, на что внимательно смотришь, исчезает. Мог бы ты объяснить это? Ты не можешь сопротивляться чему-то, что не признаешь реальным. Сам акт сопротивления чему-то означает, что ты даруешь этому чему-то жизнь. Когда ты сопротивляешься некой энергии, ты даешь ей место. И чем больше ты сопротивляешься, тем больше ты делаешь реальным все, чему бы ты не сопротивлялся. То, на что ты смотришь открытыми глазами, исчезает, то есть теряет свою иллюзорную форму. Если ты посмотришь на что-то, на самом деле внимательно посмотришь, ты будешь видеть насквозь, как бы пронзая взглядом любую иллюзию, которая заключена для тебя в данном предмете. И для твоего видения не останется ничего, кроме абсолютной реальности. Перед лицом абсолютной реальности у твоей слабой иллюзии нет силы. Она не может долго удерживать твое внимание своей слабеющей хваткой. Ты видишь истину, и истина делает тебя свободным. Но если я не хочу, чтобы то, на что я смотрю, исчезало, а следовало бы всегда хотеть этого, в твоей реальности нет ничего, за что стоило бы держаться. И все же, если ты действительно выбираешь не высшую реальность, но иллюзию твоей жизни, ты можешь легко пересоздать ее, так же, как ты создал ее в самом начале. Таким образом ты можешь иметь в своей жизни то, что выбираешь иметь, и удалять из нее то, что больше не желаешь переживать. Но никогда ничему не сопротивляйся. Если ты думаешь, что сопротивляясь чему-то, ты удалишь это, подумай еще раз. На самом деле ты только укоренишь это еще глубже. Разве я не говорил тебе, что всякая мысль творит? Даже мысль о том, что я не хочу чего-то, Если ты не хочешь этого, зачем тогда вообще думать об этом? Не задумывайся об этом больше. Но если ты должен думать об этом, то есть если ты не можешь не думать об этом, не сопротивляйся. Лучше посмотри прямо на то, что есть, и прими эту реальность как свое творение. А затем выбери, оставлять ее или нет. А чем будет определяться этот выбор? Кем и чем, по твоему разумению, ты являешься? И кем и чем ты выбираешь быть? Этим определяется всякий выбор, любой из всех выборов, которые ты сделал за свою жизнь, и когда-либо сделаешь. Так что же, жизнь в отречении – неверный путь? Это не так. Само слово «отречение» не очень удачно. Фактически ты не можешь отречься ни от чего, поскольку то, чему ты сопротивляешься, усиливается. Истинное отречение не отказывается, а просто выбирает другое. Это акт движения по направлению к чему-то, а не прочь от чего-то. Ты не можешь уйти от чего-то, поскольку это начнет преследовать тебя, где бы ты ни был. Поэтому не сопротивляйся соблазну, но просто отвернись от него. Повернись ко мне и отвернись от всего, что недостойно меня. Однако знай, нет такой вещи, как неверный путь, поскольку в этом путешествии ты не можешь не попасть туда, куда направляешься. Весь вопрос в скорости, в том, когда ты доберешься туда, но даже это является иллюзией. поскольку не существует никакого «когда», равно как нет никакого «до» и «после». Есть только сейчас, вечный момент «всегда», в котором ты ощущаешь себя. Тогда какой во всем этом смысл? Если не существует способа не попасть туда, в чем тогда смысл жизни? С какой стати тогда нам беспокоиться обо всем том, о чем мы беспокоимся? Ну, конечно, тебе не стоит беспокоиться. Но с твоей стороны было бы неплохо стать наблюдателем. Просто обращай внимание на то, кем и чем ты являешься, что делаешь, что имеешь. И смотри, служит ли это тебе. Смысл жизни заключается не в том, чтобы попасть куда-то, а в том, чтобы заметить, что ты уже находишься там и всегда находился. Ты всегда и во веки веков находишься в моменте чистого творения. Смысл жизни таким образом в том, чтобы создать то, кем и чем ты являешься, а затем пережить это на опыте,